Заходим в первый зал. Они все останавливаются у какой-то картины, где изображена сирень. Переводчица вопросительно смотрит на меня. А у меня, Серег, после двух литров кофе и стягивающего все лицо крема, глаза вообще ничего не видят. Я даже фамилию художника прочитать не могу на расстоянии, а близко подходить как-то неудобно. Ладно, думаю, где наша не пропадала. Везде пропадала. Начинаю экскурсию. На этой картине, дорогие соотечественники Оливера Твиста, вы можете разглядеть простой русский цветок в просторечии, именуемый «сирень». Цветок назван так народом в честь знаменитой музыкальной ноты «Си» благодаря которой композитор Иоганн Себастьян Штраус создал свой знаменитый вальс цветов. Что хотел сказать художник этой картины? Что вот, дескать, ребята, закончил я художественное профтехучилище, а объектов для самовыражения оказалось маловато. Не получается пока у меня, мужики, приступать к сложным произведениям типа «Трактора в разрезе» или «Председателя колхозной молотилки» Степаныча. Вот и выбран для художественного отображения действительности простой сиреневый цветок белого цвета, который, к тому же, на 8 марта стоит значительно меньше букета роз. Тем более, что эту сирень можно обломать совершенно бесплатно в любом полисаднике. Вся картина пронизана величевым спокойствием и красотой. Эту фразу я, Серег, слышал у безвременно запившего экскурсовода Корячкина. На этом, друзья, наше знакомство с искусством видеть виде цветка позволит считать законченным. Кто хочет понюхать растение, подойдите к картине, только не измажьте ее ничем таким. Смотрю, переводчица в наушник вслушивается, и что-то им там булькает. А островитяне довольно кивают головами. «Значит, все тип-топ, «Все идет по хитроумному плану калерии». булькала переводчица, кивнула мне головой. Я делаю широкий жест рукой и приглашаю гостей столицы в следующую залу. А там в стены висит здоровенная картина где полный раздрай, то ли после Куликовской битвы, то ли после разгрома армии Гудариана под Сталинградом. Нет, смотрю, костюм на них древнерусский, значит, точно Поле Куликова. Позвольте, говорю, начать рассказ об этой картине величественными стихами нашего знаменитого и в ваших кругах поэта Шурика Пушкина. Приосанился, вывел руку вперед и загондел. Как на поле куликовом прокричали кулики, И в порядке бестолковом вышли русские полки, Как дохнули перегаром, за версту от них разит. Значит, выпито немало, будет враг разбит. Набрал в грудь воздуху и совсем с выражением «Направо насрать!» Налево насрать, хорошо с перепою мечом помахать.